Глава 24. 2 октября 1998 года. 12.32. «Робкий луч солнца» — приветствовал Марка, когда он вышел из подземки на станции Вальдероб и направился к площади Ариан. Марк впервые попал в этот новый район, возведенный всего несколько месяцев назад. Огромные размеры круглой площади поразили его, Он ожидал увидеть перед собой воплощение современного модерна, дизайна в стиле хай-тек, как в кварталах Сержи или Эври, а вместо этого очутился посреди старого Парижа, застроенного зданиями, словно скопированными с домов бульвара Османа. А вот только возраст этой площадки не насчитывал не то что ста лет и ста дней, а новостройка, косящая под старину. Впрочем, выглядит красиво. Прямо перед ним, нависая над водосточными желобами и поддельными горгульями, возвышались строительные краны. На щите красовалась надпись «Бизнес-парк Арлингтон». Стеклянные башни делового квартала уже на десятки метров вознеслись над приземистыми строениями, окружавшими площадь. Вдали виднелись аттракционы Диснейленда, колокольная замка, спящие красавицы и американские горки. Картина сюрреалиста. «Наверное, именно этого эффекта и добивались проектировщики», — подумал Марк. Ему вспомнился один недавний разговор в доме Николь. Дело было вечером. По телевизору только что показали открытие торгового центра в микрорайоне, возводимом силами диснеевского концерна. Николь, хлопотавшая на кухне, громко бронилась. «Не понимаю, зачем водить детей в Диснейленд? Чтобы эта капиталистическая крыса Микки Маус стала еще богаче» а теперь они ещё собираются им нашу землю продавать». Лили убирала со стола, как всегда она оказалась самой осведомлённой. «Бабуль, это просто очередная утопия. Ты вот знаешь, например, что Олд Дисней мечтал построить во Флориде город мечты и назвать его Celebration, что означает «город-праздник», чтобы в нём не было машин, не было сегрегации, а сверху его накрывал бы купол для создания искусственного климата. Но он умер». А наследники, хоть и осуществили его план, но в совершенно извращенном виде Вальдероб — второй в мире город, построенный Диснеем и единственный в Европе Это самый молодой город во Франции, в нем проживает 20 тысяч человек Какая же это утопия, не согласилась Николь Домики стоимостью по 3 миллиона, поля для гольфа, частная школа Лили ничего не ответила. Марк догадывался, что Лили могла бы ещё долго рассуждать о проблемах урбанистики, создании зелёных зон, архитектурных стилях и мягких методах управления коммунальным хозяйством. Но, как всегда, она промолчала, только улыбнулась и взяла посудное полотенце, чтобы помочь Николь вытирать посуду. Правда, вечером, разговаривая с Марком, она вскользь вернулась к этой теме. Все они знали, что Карвили живут в Кувре, одном из самых живописных районов департамента Валь-де-Марн. застройщикам которого удалось найти гармоничное сочетание между чисто французской традицией и современностью американского образца, диктующей свои законы Валь-де-Роб. В результате чего цены на недвижимость выросли там в разы, традиция и современность. Марк шёл вперёд. Квартал планировался как пешеходный, что, конечно, было здорово. Кувре располагался километрах в двух дальше. Марк добрался до Тосканской площади, улыбнулся при виде скульптурного фонтана и кафе с террасами охряного цвета. Он никогда не был в Италии, но примерно такой представлял себе площадь, даже зимнюю, где-нибудь во Флоренции или в Риме. Казалось, присмотрись повнимательнее, и увидишь за одним из столиков леди и бродягу, лакомящихся спагетти. Примечание персонажа популярного мультфильма про собак. Конец примечания. Он продолжал идти быстрым шагом. Даже если изначально предполагалось, что район будет пешеходным, пешеходы Марку навстречу практически не попадались. В данный момент он пересекал часть района, которую про себя назвал «Гольф-кварталом». Здесь царила мода на английский коттеджа – Красно-зелёные стены, чугунные ограды. Марк не покидал ощущение, что он находится внутри почтовой открытки. Затем пошли дома более классического стиля, выглядевшие богато. Марк понял, что приближается кувре. Вскоре замелькали знакомые вывески. Мэрия, школа, концертный зал, библиотека, музей Луи Браля. Дженнифер дала ему адрес Корвили. Аллея Шо-Солей, тупик на конце коммуны. Дом стоит в лесу кувре. Действительно, Кувре расположен в меандре реки Марне, и его со всех сторон окружают заповедные леса. Условной границей коммуны служит канал Мо в Шалифере, прорытый, чтобы спрямить течение Марны. Он добавляет свою долю очарования к этому букалическому уголку природы, приютившемуся всего в нескольких километрах от столицы. На каменном парапете канала сидели три рыбака с удочками. «Шлюз Леш», — прочитал Марк на «Бурой табличке», — Он недолго сопротивлялся искушению, слишком уж его подмывало присесть, перевести дух, а главное достать из заднего кармана джинсов пять страничек, вырванных из тетради Гранд-дюка. Читать их в переполненном шумном вагоне подземки он не решился, не желая, чтобы любопытные чужаки заглядывали ему через плечо. Эта часть истории не предназначалась для посторонних глаз. Это была его часть истории он больше не мог тянуть. Взглянув на экран мобильника, он убедился, что новых сообщений не поступало, ни от бабушки, ни от лили. Всё, больше никаких отговорок. Он развернул вырванные странички. Дневник Крыдюля Грандзюка В то воскресенье, 7 ноября 1982 года, я был в Анталии, на Средиземном море. Это местечко — Турецкая ривьера, в 300 солнечных дней в году один чиновник Министерства внутренних дел пригласил меня к себе в загородную резиденцию. Я гонялся за ним уже несколько недель в надежде заполучить хоть какие-нибудь сведения о том, что происходило в аэропорту Ататюрка 22 декабря. Никогда нельзя знать заранее, что именно сработает, найдется случайный свидетель или обнаружится запись с камерой видеонаблюдения». В ту пору аэропорт Кишмяки шел военными, и один из них вполне мог что-нибудь заметить. Я хотел разослать во все казармы короткий опросник. Разумеется, на меня смотрели как на чокнутого. Устав от моих преследований, означенный чиновник пригласил меня к себе на прием. И я с радостью принял приглашение, зная, что встречу там весь цвет турецкой национальной безопасности — Назыма со мной не было, а Иля срочно вызвала его в Париж. Если мне не изменяет память, она тогда заболела. Идея провести целый уикенд в гостях без переводчика не вызывала у меня восторга. Я понимала, что люди, приехавшие с женами отдохнуть, вряд ли станут вникать в смысл моих вопросов, как, впрочем, и я в смысл их ответов. Я всё меньше верила в успех своей затеи, но делать было нечего. О происшествии в Литрипоре... Я узнал через три дня в отеле «Оскок», узнал от Назыма. Впоследствии я подолгу разговаривала об этом с Николь, она подробно рассказала мне, как это было. В ноябрьский воскресный день 1982 года три породненных нормандских и пикардийских города Ле-Трепор, Э и Мерлебен, ле бен традиционно устраивали народное празднество, нечто вроде более скромной версии карнавала в Дюнкерке. Мидии, жареные картошкой, морские прогулки, театрализованные шествия по улицам, безумный мир, сумасшедшая атмосфера. Пьер и Николь в Ветраль каждый год ездили на фестиваль в Летрипор. Они вообще старались не пропускать подобных мероприятий, проводившихся во всех портах Ла-Манша, от Дзюнкерка до Гавра. Если исключить летний сезон, им удавалось сводить концы с концами только благодаря такой вот выездной торговле — Они оставляли Марка и Эмили на попечение соседей, заводили свой оранжево-красный Ситроен и уезжали на два дня. Грузовик они старались ставить в стратегически наиболее выгодных местах, поближе к побережью, собирали прилавок, при необходимости натягивали тент от ветра и уже час спустя предлагали всем желающим жареную картошку, блинчики, вафли и прочие немудрящие лакомства. Обычно они работали до поздней ночи, Несмотря на холод, народные гуляния в этих северных городках часто длились до рассвета. Хорошо понимая, что время деньги, Пьера Николь расстилали матрас на полу грузовика между газовой плитой и холодильниками и на несколько часов ложились поспать, чтобы с утра пораньше снова приняться за работу. Это был тяжкий труд, зато за пару выходных они зарабатывали больше, чем обычно за 10 дней. В воскресенье 7 ноября 1982 года Пьер и Николь Витраль закрылись около 3 часов ночи. Вновь открыть торговлю им уже не привелось. Тревогу поднял местный житель, который выгуливал собаку вдоль пляжа. Несмотря на утреннюю сырость, он мучил запах газа, исходивший от грузовика. На самом деле пахло теолом, сернистым соединением, которое специально подмешивает к природному газу бутану, не имеющему ни цвета, ни запаха. Пожарные вышибли заднюю дверцу фургона топором и обнаружили внутри два бесчувственных тела. Усечка бутана продолжалась по меньшей мере 5 часов, и это в помещении площадью около 9 квадратных метров. Пьер Витраль не дышал, пожарные даже не пытались его реанимировать, мгновенно установив, что ему уже не поможешь. Николь Витраль была еще жива. Ее срочно перевезли в больницу, в Обивиле, а лишь 15 часов спустя врачи смогли сказать, что она... Выкарабкается. А что превратились остатки её лёгких, можно было только догадываться. Следствие не затянулось надолго. Было установлено, что в шланге одной из четырёх газовых плит имелось повреждение. Вывод — несчастный случай, столь же глупый, сколь и предсказуемый. Страховая компания, верная принципам гуманизма, вынесла свой вердикт. Ночевать в фургоне рядом с газовыми баллонами с ещё не остывшими плитами мог только сумасшедший. Оборудование, хоть и отвечавшее требованиям санитарного контроля, находилось в изношенном состоянии и по результатам экспертизы отличалось множеством дефектов. Одним словом, владельцам страховой компании не пришлось приносить Николь Витраль свои извинения за то, что они не заплатили ей ровным счётом ничего. У неё остался только грузовик с нуждающимся в замене пластиковым шлангом и выбитой задней дверцей, и двое детей на руках. Возможно, именно это обстоятельство сблизило меня с витралями. Мне было и жалко. Да, пожалуй, я правильно определил свое отношение к этой семье. Жалость. Я не стыжусь в этом признаться. Жалость плюс подозрение. Когда Назым позвонил мне, чтобы рассказать, что случилось в Литрипоре, я не поверил версию о несчастном случае. «Знаю, знаю, судьба жестока, как мальчишки на школьной перемене, и всегда ополчается против самых слабых. На всему же есть предел. На протяжении последовавших недель я несколько раз встречался с адвокатами Корвили, и они, пряча глаза, поведали мне, что незадолго до второго инфаркта Леонс де Корвиль попросил их дать ему разъяснение по одному чисто техническому вопросу. Что будет с Лили, если супруги Витраль умрут?» Отправят ли ее в специализированные учреждения под фамилией «Витраль» или, возможны варианты? И какова вероятность того, что Карвилем разрешат удочерить девочку?» Вопрос оказался не просто гнусным, но и довольно сложным. Мнения адвокатов разделились в частностях, но более или менее сошлись в главном. Если «Витрали» уйдут из жизни до того, как «Клили» исполнится два года, возможен новый процесс и новое судебное решение – Это чисто техническое предположение, настойчиво повторял каждый из них, указывая, что в этом случае разумнее всего будет сыграть на сомнительной идентификации личности ребенка и в его будущих интересах. А если уж придется подыскивать для девочки приемную семью, то не проще ли отдать ее корвилем? Я лишь пересказываю вам их слова, как говорится, за что купил, за то и продаю. Что делать с этой информацией, решайте сами». Матильде де Карвиль хватило безумия нанять детектива на 18 лет. Почему бы её мужу, куда менее терпеливому, не нанять, в свою очередь, киллера? Продырявить газовый шланг в кое-как запирающемся в фургоне плёвое дело для любого негодяя без стыда и совести, я не верил, что Матильда де Карвиль могла быть в курсе, тем более принимать участие в подобном мероприятии. Хотя бы из религиозных соображений — Напротив, Леонс Де Корвиль был способен на что угодно. 23 дня спустя с ним случился второй приступ. Трудно было не углядеть в этом причинно-следственной связи. Николь Витраль выжила, не исключено, что смерть Пьера Витраля тяжким грузом лежала на его совести. Но, самое главное, убийство если это было убийство ничего не изменило. Лиза Роза окончательно умерла. Ну вот теперь вы знаете об этом деле. Столько же, сколько и я. Овощ, некогда бывший лён Сандакарверим, она всегда сохранит свою тайну. Сомнения остаются, но можем ли мы трактовать их в его пользу? Хороший вопрос. 2 октября 1998 года, 12:40. Марк смотрел на небо, осеннее солнце снова скрылось под плотным слоем облаков. Сомнения Ему в то время было всего 4 года. Он почти ничего не помнил, если не считать ощущения горя, исходившего от окружавших его взрослых. Еще он помнил, как крепко держал за ручку маленькую Лили и клялся сам себе, что никогда и никому не даст её в обиду. Бабушка не слишком охотно делилась с ним подробностями давней трагедии, да оно и понятно, кому захочется заново переживать весь ужас тех дней. Возложение Грандюка обрывки то там, то сям. Подобранных сведений складывались в ясную картину. Марк перевел взгляд на устроившихся напротив рыболовов. Довольно молодые ребята, они сидели, не двигаясь, словно спали. Что за интерес часами поджидать рыбу, которая не клюнет никогда? Или они просто нашли для себя местечко в райском уголке, решив, что они уйдут отсюда, пока не наступит конец света? Сомнение: Неужели дьявол поселился именно в этом райском уголке? Марк изо всех сил напряг память. Рассказ Грандзюка вызвал у него смутное ощущение тревоги, как будто в мозгу зажглась тревожная лампочка. Была какая-то деталь, которая не вписывалась в общую канву. Что-то не сходилось. Марк постарался сосредоточиться, но мысль ускользала. Наверное, вызвавшая его смущение деталь относится к чему-то, что принадлежит к резерву механической памяти, к чему-то, что он хорошо знает, но не может вспомнить просто так, без наводки, в виде ключевого слова. Он еще некоторое время посидел, ломая себе голову, но так ни к чему и не пришел — Но чем дольше он сидел, тем сильнее крепла в нем уверенность, что искомый элемент хранится у него в комнате на улице Пошоль, в квартале Поле, в Депе, в его вещах. Надо только хорошенько в них порыться. Насколько это срочно, и какая тут связь с остальным, а с главным обещанием Лили уехать навсегда. До Диепы всего пару часов поездом, да и с Николь надо поговорить. Ладно, это подождет. Чуть дрожащей рукой он перевернул последний из вырванных листов и дочитал дневниковую запись до конца.